«Глава шестая. Мирослава. Ты какую кухню предпочитаешь?» — спросил Марк, входя ко мне в кабинет. «Съедобную», — ответила, не подумав. На самом деле я не могла назвать себя гурманом. Мясо, рыба, овощи, фрукты, крупы, морепродукты, орехи. Способ приготовления тоже не играл никакой роли. Вареное, тушеное, пареное, жареное. Желательно, чтобы готовилось быстро и было не слишком сладко. совсем всем остальным мой организм был готов мириться. Недоваренные макароны легко становились итальянскими, переваренные домашними, а морепродукты вообще нельзя было испортить. Вопрос о кулинарных предпочтениях всегда вгонял меня в ступор. Я не могу выбрать между итальянской, французской или индийской кухнями, потому что все это съедобно. Разве что американский фастфуд отказывался со мной дружить, но тут претензий больше к желудку. — Что это? — шеф показал на стопку разноцветных папок. — Отчеты разработчиков. Собрала для изучения. Они не теряют надежды быть замеченными. ей что-то стоящее? Не успела просмотреть. Завтра утром покажу подходящие варианты. Марк Семенович, несмотря на тяжелый день, выглядел потрясающе. Дорогой костюм подчеркивал атлетическую фигуру, белоснежная рубашка добавляла к образу лоск, ненавязчивый парфюм кружил голову. В очередной раз пришлось одернуть себя и закатать губу. Кто же вас таких красивых наш смертный мир выпустил? найдёте свою пару, а нам, простым смертным, потом собирая себя по кускам. Снова вспомнила встречу с мужем. Захотела себя пожалеть, но вовремя опомнилась: не время и не место. Босс с интересом посмотрел на папки, потом снял мой пиджак с вешалки и тоном не допускающим возражений заявил: "Завтра этим займёшься. Сегодня и так был тяжёлый день". Марк Семёнович, просто Марк. Это неэтично называть работодателя по имени. «Мирослава Андреевна». Выдохнул мужчина, помогая одеться. «Неэтично заставлять женщину асфальт класть». Не поняла, при тут рабочая субординация и асфальт, но возражать и не стала. Сил не было. Просто Марк. «Ближайшие семь недель нам придется стать немного ближе, чем просто коллеги». С подозрением посмотрела на мужчину. Пояснять свои слова он отказался. Мол, офис — не самое подходящее место для беседы. До парковки добирались молча. И только когда я решительно направилась в сторону своего многострадального автомобиля, Марк меня остановил. «Ты куда?» Хотела ответить, что к машине, а потом вспомнила, что оставила транспорт рядом с кафе, где встречалась с мужем. Теперь придется специально за ним возвращаться. Завтра заберем, поехали. В кожаном салоне тело расслабилось. Марк уверенно вел автомобиль, а я искоса позволила себе любоваться мужчиной. Сильные руки, волевой подбородок, прямой нос. Интересно, почему меня так сильно к нему тянет? Привлекательная внешность? Может быть. Только в компании есть и другие, не менее привлекательные мужчины. Взять, к примеру, Майкла. Про оборотней вообще молчу. Я долго стеснялась спросить Евгения, из какого агентства он своих бойцов выписывает и по каким параметрам отбирает, ну, кроме роста и модельной внешности. Может, дело в том, что он мой начальник? Или просто отголосок посттравматического синдрома. С момента измены мужа прошло не так много времени. А в самые критические моменты рядом оказывался именно шеф. Или это просто благодарность. Или я подсознательно нуждаюсь в защите. А Марк сильный, надежный. По крайней мере, мне так кажется. Вот организм реагирует на него, как на мужчину. Я старательно делала вид, что смотрела в окно а на самом деле боролась с диким желанием потрогать шефа. Тяжелый ком спустился вниз живота. Мужчина сделал глубокий вдох, и я залилась алой краской. Боже, у него же феноменальный нюх. Надеюсь, что зверь ничего не поймет. Не хватало, чтобы он посчитал меня очередной девицей, жаждущей шлепануться на спину перед богатым самцом. Как же стыдно. Марк, если что-то и почувствовал, никак на это не отреагировал. По крайней мере, внешне. Это немного успокоило и отрезвило. Мысли вернулись в конструктивное русло. А через несколько минут и вовсе испарились, и я задремала, оперев голову о прохладное стекло. Марк. А я говорил, мы ей нравимся. Не рычи, разбудишь. Лучше придумай, как ее убедить переехать. Дракон слегка поутих. Задумался. А я краем глаза подглядывал за спящей помощницей. У наступающих на город сумерках она казалась особенно хрупкой и беззащитной. А что тут думать? Она наш личный помощник, должна всегда быть под крылом. выдели ей пока отдельную спальню и кабинет. У нас же есть кабинет. Кстати, притон придется продать. Квартира, конечно, симпатичная и просторная, но Мире не понравится растить дракончиков там, куда ты половину города перетаскал. Не ты, а мы. Осадила зверя. Как бы ты ни было, мы одно целое. Не мы, а ты. Я ждал свою Хавани. Завтра позвони риэлтору. Тот еврейский хмырьё быстро кому-нибудь впарит. Особенно, если чуть снизим цену. Кстати, ты куда едешь? В ресторан? Или ты думал, что я сходу потащу Мирославу домой? Было бы неплохо. Она же спит. Сопротивляться не будет. Попахивает похищением. Но если быть откровенным, мысли зверям мне нравились. Закрылся дома и дело с концом. На пару недель. «Где мы?» Девушка резко проснулась, будто подслушала наш разговор. Сонно посмотрела на меня, явно не понимая, где находится. «Через пять минут будем на месте». Взял ее за руку. «Мы едем ужинать. Ты уснула». «Простите», — Мирослава покраснела. «День слишком нервный». Снова повисла тишина. Она рассматривала свои руки, а я нервничал, как мальчишка осознавая всю глупость своего гениального плана. Пару раз уже хотел плюнуть на все и отказаться. Но дракон грозно рычал, обещая забрать контроль, если струшу. А этот гад может, особенно сейчас. «У тебя есть хороший риэлтор?» Молчание стало невыносимым. «Вы хотите купить или продать недвижимость?» «Мы договорились перейти на «ты»,» напомнил девушке. «Так продать или купить?» Она слегка наклонила голову и улыбнулась. Мне нужно знать, к кому обратиться. мирослава разблокировала телефон, собираясь набрать таинственного риэлтора. Интересно, хоть где-то у нее нет знакомых? Ты правда собираешься поручить ей продать эту квартиру? Совсем умом тронулся. Продать. Небольшая квартира рядом с фонтанкой. Это та небольшая в два уровня с четырьмя спальнями? Ты там была? Дракон в ужасе сжался. Была, конечно. Я приводил ее в порядок, когда ты улетал в Штаты. Заказывал уборку, рабочих для реставрации мебели и всё такое. Жаль, барную стойку восстановить не удалось. Мне она нравилась. Я покраснел. От кончиков пальцев до кончиков ушей. Дракон злобно припомнил мне лихую сцену на той самой стойке. Захотелось срочно въехать в столб. А вообще, квартира замечательная. Очень просторная. Много света. Ты сейчас там живёшь? Нет. Снова повисла тишина. Мира набирала в телефоне сообщение. Мы с драконом пытались взять себя в лапы. Зря я завел этот разговор. Лучше бы доехали молча. К сожалению, на этом неприятности не закончились. Шоу продолжилось уже в ресторане. Место выбирал специально, подальше от основной тусовки. Открытая терраса, живая музыка, свечи и минимальные шансы встретить кого-то из знакомых. Вышколенный официант проводил нас к столику, Открыл бутылку вина и исчез. «Завтра приедет Вика Латыпова», — отчитывалась девушка о проделанной работе. «Сделать снимки и видеоквартиры. Туда нужно вызвать бригаду для уборки?» «Нет». Снова начал краснить. Там никто не жил всё это время. «Хорошо, Вика как раз работает в том районе. Обещала, что клиенты найдутся быстро». «Это неважно. Я бы хотел обсудить подготовку к тендеру. Точнее, твою роль в этой подготовке». Мира кивнула. Явно вспомнила о блокноте, который оставила в машине. Нет, блокнот нам сейчас не нужен. Мирослава, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит дико, но в данной ситуации это необходимая мера. Вы меня пугаете, Марк Семёнович Марк, мы перешли на ты. Ты меня пугаешь, Марк. Ты представляешь, какой объем работы тебе предстоит выполнить? Ховани кивнула. «Прости, но доверить это кому-то другому я не могу. Кая ничего не смыслит в нашем бизнесе. Антон или Майкл просто не справятся. Остаёмся только мы». «Я всё понимаю. Подготовить два тендера будет сложно, но вариантов нет». «Почему два?» «Не понял я, краем глаза замечает до боли знакомый силуэт». «На всякий случай, это поможет сузить круг поисков». «Если слив будет по первому варианту, который в разработке отделов, будем искать крысу в отделах. По второму замешан кто-то из близкого круга. А если по третьему, значит, крыса черпает информацию напрямую от кого-то из нас. И это будет фиаско». Официант поставил перед девушкой огромное блюдо с маленьким кусочком тунца и чем-то зеленым. Выглядело так себе. «Лучше бы послушал зверя и повез сразу домой». Там стейки в холодильнике лежат. Специально заказал. Не успел об этом подумать, как ноздри защекотал притер на сладкий аромат, на плечи легли узкие женские ладони, а в спину уперся упругий силиконовый бюст. «Угадай, кто?»